Глава 45. Огонек. Ну, Саша, ну вот скажи мне, почему тебе Геннадий не нравится? Мы лежим с мамой на моей кровать вечером. Кое-как я избавилась от этого многодетного морехода, соврав, что живот скрутило. Убежала в туалет и закрылась там. Проторчала не меньше получаса, пока Генка не ушел. Потом выслушала обширную лекцию от мамы. Сбежала от нее с папой в магазин. И вот сейчас настал черед разговора по душам. Мам, понимаешь, обнимаю ее. Мне он совсем не нравится. Вот прям совсем. Он скучный. Глупенькая. Мама тоже обнимает меня. Семейная жизнь — это не цирк тебе. Гена ответственный и целеустремленный. И тебя любят. Со школы ведь еще. Серьезный какой. За ним, как за каменной стеной, будешь. Ну, мам, я не хочу замуж. Я еще так молода. Смеюсь. Я ночами не сплю, думаю, как ты там, одна без нас. У тебя же детство в попе. Все время боюсь, что попадешь в какую-нибудь передрягу. Тебе мужчина нужен, защитник. И чтобы дурь твою немного притормозил. Гена, самое то. А то найдешь себе такого же охламона. Будете вдвоем чудить». Я лишь улыбаюсь, вспоминая, как Владу удавалось даже меня удивить своими поступками. Мама права, тянет меня к подобным. Но что мне с Генкой делать? Скукота. Жаль, ненадолго приехала. Вздыхает мама. «Скучаем мы по тебе». Прижимает меня и целует в макушку. «Когда теперь в следующий раз?» «На каникулах?» «Угу». Киваю, прикусывая губу. Я так и не призналась родителям, что взяла академ. Не хочу их расстраивать. Или все-таки есть у тебя кто-то там? Мама серьезно смотрит на меня. Доверчивая ты, Саш. Ребенок совсем. А мужики хитрые. Вот поэтому мне и будет спокойнее, если вы с Геной договоритесь. Он согласен подождать тебя до окончания университета. Ха, согласен подождать он. Ну и постановка вопроса а потом вернешься, Продолжает мама. «Здесь на работу устроишься, поженитесь, внуков нам нарожаете». Я сразу же вспоминаю Лёшку, Антошку и Антонину. «О, нет! Ладно, спи. Устала, небось, дороги». Мама еще раз целует меня, желает спокойной ночи и уходит. Я тут же хватаю телефон, но сообщений от Влада нет. Настроение падает. Почему он ничего не пишет? Уже и забыл обо мне. А вдруг он там не один? Как там звали ту грудастую блондинку? Ой, все. Сейчас накручу себя. Со злостью взбиваю подушку и утыкаю с нее лицом. Следующий день я рассчитываю провести только с родителями. Ведь ночью у меня поезд. Интересно, встретит меня Влад? Или уже забыл? Рррр! Вот опять! Он ведь так и не написал ничего. Ничего. Хоть бы доброго утра пожелал. Я сама пару раз начинала набирать ему сообщение, но потом отбрасывала с обидой телефон. Вот еще. А вдруг мешаю ему там? А вдруг? А! как перестать думать об этом? Звонок в дверь. Саша, открой. Просит мама из кухни. Я иду и открываю, не глядя в глазок. Генка, блин. «Привет, Александра!» Быстро наклоняется и чмокает меня в щеку. Я даже не успеваю увернуться. «Фу! Ты чего? Забыл что-то?» Спрашиваю, потирая щеку. «У меня офигенная новость!» Говорит он, не обращая внимания на мой вопрос. Разувается и проходит в комнату. «Я иду на кухню. Мам!» Шепчу. «А чего Генка-то опять приперся?» Я думала, мы вместе сегодня посидим. Я, ты и папа. Генка-то нафига? А что? Молодец. Улыбается мама. С тобой только так и надо. По-мужски, не спрашивая. Вытирает руки и идет в комнату. Я злюсь. Ой, Гена, здравствуй. Слышу милый голос мамы. Правильно сделал, что пришел. Сейчас обедать будем. Иди, мой руки. Ну, привет. «Семейный обед, блин. Я иду к себе. Не пойду обедать. Но в комнату стучится и заходит папа. Саш, садится со мной рядом. Не обижай маму. Пойдем к столу. Там Генка. Борчу я. Ну и что? Воспринимай его просто как гостя. Не как жениха. Ну пришел человек в гости. Не прогонять же. Почему бы и нет? Хотя он не уйдет. Вздыхаю. «Ну вот. Бывают ситуации, когда надо сделать что-то ради других. Вот сейчас сделай это ради мамы. Никто не заставляет тебя выходить за Гену замуж. Но маму не обижай. Сама же потом думать будешь». «Он прав. Папа, как всегда, прав. Вздыхаю, стою и иду за ним. Проходи, Александра». При виде меня Гена встает и приглашает сесть. И место, блин, свободное, только рядом с ним. Ладно, ради мамы. Сажусь. Генка накладывает мне что-то. Я ни от чего не отказываюсь. Хотя ничего и не ем. Сижу и смотрю в окно. Фоном там что-то обсуждают за столом. И опять звонок в дверь. И открою. Сама уже предлагаю. Лишь бы хоть на минуту выйти из-за стола. В коридоре опять проверяю телефон. Ничего нет. Злюсь и вырубаю его нафиг. Теперь даже если Влад что-то и напишет, то мне все равно. Звонок в дверь повторяется. Нетерпеливый кто-то. Открываю дверь, и у меня рот распахивается от удивления. Пытаюсь что-то сказать, но только безмолвно двигаю губами. Влад, наконец у меня получается произнести хоть что-то. На пороге реально Влад стоит. Стоит и улыбается. Решительно ступает внутрь и закрывает за собой дверь. «Влад!» Я немного прихожу в себя. Шепчу ему и оборачиваю, чтобы никто не увидел. «Ты что тут делаешь, Влад?» Вместо ответа он подходит ко мне и обхватывает за талию «Соскучился, Саш!» «Капец, как соскучился!» Губами утыкается мне в шею. «Да блин, Влад, я серьезно! Ты с ума сошел!» Пытаюсь оттолкнуть его от себя. «Тут же родители мои, Влад!» Хнычу. Чувствуя, как миллионы мурашек бегут от места касания его губ, он вдруг отпускает меня и отступает на шаг. В этот момент из кухни выходит мама. «Саша! Кто там?» И замирает, заметив Влада. «Мам!» В голове бардак. Не могу придумать, что соврать. Тут это... Это... Показываю на Влада. Это... Здравствуйте! Он сам приходит мне на помощь. Я Владислав Андреевич, научный руководитель Александры.